Глава 33. В первый день Джудит, Бэкс и Сьюзи так и не удалось совершить прорыв в деле. Как и во второй. Казалось, они ходили по кругу, наталкивались на одни и те же зацепки, вновь и вновь сетовали на неопровержимость алиби Элиота Говарда и Энди Бишопа. Решимости у всех троих поубавилась Они все чаще замечали насмешливые взгляды сотрудников отделения, когда приходили в участок или покидали его, либо когда запрашивали необходимые для работы документы. Подругам стало казаться, что они подводят Танику, ведь она поверила в них, привлекла их к расследованию, а им до сих пор не удалось оправдать ее надежды. К среде выяснилось, что ни Бэкс, ни Сьюзи больше не могли тратить время на работу. Сьюзи должна была выгуливать собак, а Бэкс следовало заняться домом, где, по ее словам, уже царил страшный беспорядок. Весь день Джудит провела в участке одна, но без подруг ей приходилось трудно. Она чувствовала себя глупой, назойливой старухой, какой считали ее коллеги Таники. Вернувшись домой после целого дня, проведенного в заперти, она решила поплавать дольше обычного, чтобы дать отдых голове и телу. Солнце уже несколько недель не скрывалось за облаками, но тем вечером на небе вдруг появились темные тучи. Воздух был невыносимо горячим. Джудит плыла вверх по течению, и думала о том, что приближается гроза. Наслаждаясь прохладой воды, она захотела отвлечься и расслабиться, а потому сделала то, что всегда помогало ей преодолеть трудности. Вспомнила все хорошее, что наполняло ее жизнь. Таких вещей было немало. Она без особых усилий поддерживала неплохую физическую форму, не нуждалась в деньгах, и даже смогла завести подруг. Но как бы ни стремилась Джудит сохранять позитивный настрой, мысли её постоянно возвращались к работе, которой она уже несколько дней занималась в участке, к делу, которое так и не сдвинулась с мёртвой точки. В частности, она думала о списанном пистолете, что использовал убийца, и бронзовых медальонах, оставленных им на каждом трупе. Тот факт, что орудием убийства стал пистолет Люгера, позволял Джудит обвинить элиота Говарда, в то время как медальоны с выбитыми на них словами, которые складывались в девиз масонов, свидетельствовали о причастности к преступлению Энди Бишопа. У Джудит появилась Отвратительное ощущение, что преступник насмехался над ней и над полицией. Зачем подбрасывать медальоны, способные стать подсказкой для следствия? Разве убийца не должен был совершить задуманное, а затем просто исчезнуть, не оставив никаких улик? Его поведение совсем не имело смысла. Джудит подплыла к берегу у дома Стефана Данвуди, и посмотрела на заросли камышей, невольно вспоминая день, когда она услышала выстрел. Невероятно! Ведь в тот момент она была совсем рядом с убийцей. По телу Джудит пробежала дрожь. Женщина легла на воду и позволила реке нести себя обратно к дому. Она задумалась о том, какую значимую роль играла река в жизни Марлоу. течение могло бы пронести Джудит через весь город, если бы она этого захотела. От мельницы Стефана Данвуди и до самого центра гребли. Следом пришла мысль о том, что Лис Кёртис, как и Элиот Говард, в юности когда-то занимались греблей. Интересно, а что насчет Стефана Данвуди? Ведь он посещал регату в Хенли. Может, и он занимался грибным спортом?» Джудит вдруг осенила. «Регата в Хенли!» Стефан и Элиот впервые поругались именно на соревнованиях по гребле. Джудит почувствовала возбуждение, подобное тому, какое испытывала, разгадывая кроссворды. когда верный ответ еще только предстояло найти, но она уже понимала, что идет в нужном направлении. И чем дольше она думала о встрече Стефана и Эллиота в Хенли, тем больше убеждалась в том, что отыскала правильный путь. Вернувшись домой, Джудит налила себе порцию улучшающего мыслительный процесс скотча, подошла к столу, обитому зелёным сукном, и включила планшет. Затем она выбрала несколько самых острых карандашей, подготовила чистые листы бумаги и, наконец, принялась за работу. Джудит открыла браузер и набрала в поисковой строке. элиот Говард. Гребля. Совпадений не нашлось. Ничего, попробуем по-другому. Джудит совершила поиск по новому запросу. «Гребля» Стефан Данвуди. На этот раз ей повезло. На странице результатов поиска появилась ссылка на статью «Марлоу Фри Пресс». Джудит перешла по ссылке. Статья, напечатанная в рубрике «Дом и сад», была посвящена владельцу местной художественной галереи Стефану Данвуди, пригласившему читателей в свой дом. Джудит не стала рассматривать фотографии Стефана в интерьерах, а сразу принялась изучать текст статьи, надеясь узнать, что же Стефан сказал о гребле. Вскоре она дошла до нужного абзаца. Мой вопрос о причине покупки дома на Темзе вызвал смех мистера Данвуди. «Я не умею плавать и не выношу гребной спорт, а потому мое решение купить старую мельницу — покажется кому-то странным. Но, должен признаться, я люблю прогуливаться вдоль берега и смотреть на реку. Я счастлив здесь до тех пор, пока не приближаюсь к лодкам». Джудит разочарованно вздохнула. Она ожидала найти нечто большее, чем короткий ответ на вопрос журналиста. «Если Стефана и других жертв что-то и связывало...» Это определённо была не любовь к гребле. Порой, чтобы разгадать головоломку, нужно испробовать несколько вариантов, перебрать все подходящие буквы и слова. Подбодрила себя Джудит. Поразмыслив, она ввела в строку поиска следующий запрос: Икбаль ка сам гребля. Никаких совпадений. По запросу лис Кёртис и Дэнни Кёртис, гребля, появилось несколько сотен результатов. В основном это были ссылки на сайты и блоги о путешествиях и туризме. Джудит нахмурилась. Она хотела подробнее узнать о спортивной карьере лис но в большинстве статей речь шла о её гребном центре. Джудит открывала ссылку за ссылкой, формулировала новые запросы, но так ничего и не добилась. Авторы множества статей о самом центре называли его замечательным местом для отдыха с детьми и сожалели о том, что он пострадал от наводнения и закрылся. Однако никто из них не вдавался в детали биографии его владельцев. Джудит продолжала искать, но не находила ничего полезного. полуночи в голове у Джудит все смешалось. Скотч уже превратился в средство, препятствующее нормальному мышлению, и миссис Поттс не могла с уверенностью сказать, что хоть в чем-то продвинулась за прошедшие два часа. Она проверила сайты всех местных газет, всех известных ей центров водных видов спорта, в том числе сайты центра гребли «Марлоу» и клуба «Лендера» в Хенли. Джудит изучила даже сайт гимназии Уильяма Борлейза, но никакой полезной информации, позволяющей установить связь между жертвами и подозреваемыми, не нашла. «Вечер потрачен впустую», — устало подумала Джудит. И все же ее не покидало ощущение, что она ступила на верный путь. Она понимала, что в цифровом мире Информация стала обновляться регулярно лишь в последние 10-15 лет. А до этого сайты пестрели выборочно оцифрованными документами и скопированными из одних и тех же источников статьями. В 1980-х и 1990-х годах ни одна газета не располагала базой данных с возможностью моментального поиска. Что уж говорить о грибных клубах. Необходимая Джудит информация о спортивной карьере элиота и соревнованиях, в которых участвовала лис относилась к эпохе, предшествующей широкому распространению интернета. Джудит с трудом поднялась со стула. Пришло время ложиться спать. Прежде чем она смогла сориентироваться в пространстве и найти дорогу к лестнице, женщина обнаружила, что ее рука Сама собой тянется к ключу на шее Взгляд сфокусировался на дубовой двери. Какое неподходящее время. С другой стороны, откладывать больше некуда. Что же делать? Джудит устраивалась в постели с мыслью о том, что хороший сон непременно поможет ей принять решение. И что удивительно... Она оказалась права.